История мехенди Вот уже более пяти тысяч лет женщины украшают себя мехенди. В жарком климате Индии, Пакистана, Китая, Ближнего Востока и Северной Африки лавсония не колючая, лассония инермис, вырастает до пяти футов в высоту. Из листьев, цветов и веток лавсонии получают хну. Это растение широко распространено и поэтому стоит недорого. Чтобы добиться насыщенного оттенка, в хну добавляют воду, сахар, лимон, масло и прочие ингредиенты, которые также усиливают ее целебные свойства. Хна помогает охладиться в жаркую погоду, защищает кожу от высыхания. Именно хной, а не химическими красителями, в Индии закрашивают седину, как мужчины, так и женщины. Вдобавок хна полезна для кожи головы. В некоторых культурах хной покрывают ступни и ладони, тоже для защиты от зноя. Обычно мехинди делают невестам перед свадьбой. Однако эти узоры наносят на тело и по другим торжественным поводам, помолвка, день рождения, любые праздники, как светские, так и религиозные, церемонии наречения и так далее. В Древнем Египте хной перед мумификацией обрабатывали тела умерших. В Южном Китае вот уже три тысячи лет хну используют в эротических ритуалах. И по сей день мастерицы Мехенди создают затейливые, сложные, уникальные рисунки, порой просто так, без повода. А благодаря тому, что узор адаптируют под конкретного человека, кем бы он ни был, искусство Мехенди не знает культурных, религиозных и национальных границ.